Вечер того же дня. Узловая станция. Все произошло быстро. Пять минут потребовалось капралу Лютобору на то, чтобы его отделение, в состав которого входило два автоматчика, зашедшее с тылу в здание станции, покончило с засевшими там лучниками. В целях экономии боеприпасов автоматчики стреляли преимущественно одиночными. Каждый автоматчик был прикрыт двумя товарищами, один из которых шел с арбалетом на изготовку, второй — с обнаженным мечом. За ними шли три снайпера-арбалетчика, прикрывавшие друг друга, а с ними — лютобор, отдававший четкие короткие приказы подчиненным. Услышав выстрелы и крики из здания станции, засевшие в товарнике выродки запаниковали. Большинство впервые слышали выстрелы. Некоторые пытались бежать в противоположную от здания сторону, пролезая под вагонами, продираясь сквозь кустарник — но как только они выходили к лесу, их отстреливали из арбалетов снайперы. Те выродки, что посмелее, рванулись было через пустырь к зданию станции, но попали под огонь пулемета Калашникова калибра 7,62 мм. Пулеметный расчет уже закрепился в начале станции, предварительно расстреляв стрелами и вырезав прятавшихся там дикарей. С юго-западной стороны... Там, где еще возвышались остатки различных технических сооружений, а также имелось неплохо сохранившееся котельная, работало отделение капрала «Чура» из восьмер арбалетчиков. Расстреляв пятерых местных, отделение взяло котельную. Зрелище, представшее перед штурмовиками внутри здания котельной, двоих бойцов заставило проблеваться. Зашедший к тому времени с запада Шульц уже видел, где сидит Волк. Его задачей было взять вождя выродков живым для допроса. Когда со стороны станции послышалась стрельба нескольких автоматов и присоединившегося к ним немного позже ПК, Волк решил было спуститься вниз. Он закинул лук за спину и полез по ржавой лестнице аккаунт спускался, троих из засевших внизу дикарей расстрелялись стрелами с железными наконечниками, появившиеся из ниоткуда бритоголовые. Попытавшихся бежать двоих, сержант собственноручно расстрелял из автомата. Потом, обратившись к застывшему на полпути до земли на лестнице волку, спокойно произнес «Лук аккуратно с плеча скинул». Волк подчинился лежавшие вокруг вышки трупы выродков, располагали выполнять указания лысого здоровика «Спускайся. Попытаешься бежать? Прострелю ноги. Все понял, выродок?» «Да, не стреляй», — ответила Волк таким же спокойным голосом. Его мысли в тот момент лихорадочно метались, но он не подавал вида, держась с достоинством взятого в плен генерала. Волк видел, что расстрелявшие находившихся внизу охотников солдаты окружили вышку, и теперь могли в любой момент расстрелять его самого, его наказывать сопротивление. Спускаясь, Волк заметил быстро приближавшегося верхом на коне широкоплечего чужака, которого сразу отметил для себя как командира захвативших станцию солдат. Но в тот момент, когда, спрыгнув на землю, лестница начиналась на уровне груди Волка, Волк стал медленно оборачиваться к стоявшему немного поодаль Шульцу, Он получил прикладом в скулу от одного из подошедших бойцов. Подскакав ближе, Яросвет посмотрел с интересом навалявшегося на земле связанного волка и приказал привести того в чувство. Реанимировали вождя весьма оригинальным способом — ударом ноги в область поясницы. Застонав, вождь разлепил глаза, и его тут же вырвало прямо под ноги стоявшего рядом реаниматора. «Имя!» Начал допрос лейтенант «Волк. Главный здесь?» «Да, был». «Это верно. Был. Сколько вас тут всего? Считать, надеюсь, умеешь?» «Шестьдесят четыре человека взрослых и двенадцать детей». Вожак отвечал ровным голосом. Он уже оценил ситуацию и не стал строить из себя героя. «Где дети и бабы?» «Там», — кивнул он в сторону, в котельной. Волк скривился от боли. Распухшую скулу сводило, да и в штанах было мокро после удара в почку. — Где тело нашего товарища? — Его отдали детям. Волк взглянул в лицо допрашивавшего, и... В тот момент ему стало страшно. По-настоящему. Руки волка задрожали. — Нет, не надо. Я здесь все знаю. Меня слушаются. Я... — Молчать! — спокойным голосом приказал лейтенант. — Шульц, привяжи эту падаль за ноги. Привязанный за ноги волк вопил и даже выл, как настоящий, всю дорогу до котельной, около четырехсот метров, которые конь Яросвета преодолел менее чем за полторы минуты. За это короткое время шкуры, в которой был одет вождь, изрядно поотрепались, стершись местами до дыр изношитых поверх шкуры масок уцелела только одна на груди изображавшая улыбку лицо вождя было исцарапано в кровь связанные ранее за спиной руки развязались на левой руке в области запястья белела обнаженная кость чур стоявший возле входа в котельную был бледен его бойцы окружили котельную и стреляли в каждого кто пытался выбраться наружу Окна котельной были забиты досками и какими-то щитами. Некоторые щиты были сдвинуты в сторону, видимо, для проветривания помещения. В нескольких местах валялись трупы полуголых женщин, убитых арбалетчиками при попытке сбежать. Возле одного из окон валялся подросток. Стрела прошла его голову на вылет, что говорило о выстреле почти в упор. Более никто не пытался выбраться из здания». Вокруг распространялся запах жареного мяса, от которого у подъехавшего лейтенанта заурчало в животе. Чур доложился командиру по форме. «Сколько их там внутри?» «Человек двадцать пять баб и их выблетков», — ответил Чурослав. «Ворожены?» «Возможно, но сопротивления не оказывали. Только вот...» — Капрал покосился на убитого пацаненка. «Убежать некоторые пытались». «Открывай дверь». Лейтенант обратился к стоящему возле двери бойцу со шрамом через всё лицо. Боец выполнил команду. Яросвет заглянул внутрь, и... его стошнило. Капрал, подождав, пока командир закончит, протянул ему флягу с водой. «Пулеметный расчет сюда! Быстро!» — холодным тоном сказал лейтенант. Картина, представшая перед повидавшим всякое офицером Рейха, была омерзительная. Из открытой двери котельная просматривалась насквозь до такой же двери в противоположном конце прямоугольного здания. Котлы, а также остатки разнокалиберных труб располагались справа, слева когда-то были окна, но теперь везде сплошные щиты, местами сдвинутые в сторону. В крыше имелась неровная дыра, сделанная для выхода дыма. Посреди помещения котельной располагался очаг из стащенных в кучу электродвигателей и железобетонных изделий, над которыми были разложены прутья из арматуры с нанизанными на них кусками мяса. Между очагом и стоявшим снаружи лейтенантом лежал притащенный сюда кусок плиты перекрытия, на котором лежало то, что осталось от малюты. И рассвет успел заметить жавшихся по углам баб и нескольких детенышей. Назвать ребёнком маленького упыря лет пяти, выглядывающего из-за какого-то железного хлама, держащего в грязной руке кусок мяса, бывшего ещё вчера ногой или рукой бойца НСР Малюты, его подчинённого лейтенант не мог. «Отставить пулемёт. Будем экономить боезапас. Шульца с отделением сюда», — произнёс командир, отдышавшись. «И чтобы ни одна тварь из этого гадюшника не вышла живой». Чур отдал распоряжение одному из бойцов. Тот убежал. «Господин лейтенант обратился к командиру Шульца. Что делать с этим?» Он указал на тихо скулившего волка, заряженным арбалетом. «Этого примотать проволокой к вон тому столбу», лейтенант указал взглядом на ближайший столб. «Пускай подыхает медленно». Спустя десять минут обнажившие короткие мечи отделения Чура и Шульца Вошли в помещение котельной.